Волга. От Твери до Нижнего Новгорода. После долгого пребывания в России я с некоторым трудом привыкал к парижской жизни, часто возвращаясь мыслью к берегам Невы и куполам Василия Блаженного. В империи царей мне довелось бывать только зимой, и я мечтал поехать туда летом, чтобы увидеть ее в свечении долгих летних дней, когда солнце садится всего на несколько минут. Я знал Санкт-Петербург, Москву, но мне еще неведом был Нижний Новгород. А можно ли жить, не повидав Нижнего Новгорода? Как это бывает? Названия некоторых городов неотвратимо занимают наше воображение, и годами, словно таинственная мелодия, звучат в ушах, как однажды заученная музыкальная фраза, от которой невозможно отделаться. Такое странное наваждение известно всем — кого внезапно и мгновенно созревшее решение неотступно гонит к экзотическим местам и из границ родной земли. Вы работаете, читаете, развлекаетесь или переживаете горестные минуты, а демон путешествий все нашептывают вам слова заклинаний. И вот, наконец, вы уступаете соблазну. Самое мудро, по возможности меньше сопротивляться искушению — дабы быстрее от него избавиться. Как только внутренне вы решились, ни о чем больше не беспокойтесь. Положитесь на духа, вселившего в вас мечту. Под его колдовским воздействием устраняются препятствия, развязываются узлы, и вам все разрешается. Деньги, которых обычно нет на самую добропорядочную и законную необходимость, радостно приплывают сами собой, с готовностью послужить вам поддержкой — Паспорт разукрашивается гербовыми марками в дипломатических миссиях и посольствах, ваше белье само укладывается в чемоданы, и вы неожиданно обнаруживаете, что располагаете как раз дюжиной новых сорочек, черной фрачной парой и пальто на случай любой непогоды. Нижний Новгород уже давно вызывал во мне такое непреодолимое влечение. Никакая мелодия так сладко не отдавалось в моих ушах, как это далекое и неопределенное название. Я повторял его словно молитву, почти не отдавая себе в этом отчета, и с чувством несказанного удовольствия высматривал город на картах. Начертание его названия нравилось мне, как красивая вязь арабески. Близость букв «И» и «Ж», а конечного «И» краткого — Три точки, стоящие над словами, точно ноты, на которых делается акцент, очаровывали меня, как мальчишек очаровывает все загадочное. Буквы «в» и «г» второго слова также волновали меня. Но в окончании «уд» заключалось нечто повелительное, решающее завершающее, чему не было никакой возможности сопротивляться. После нескольких месяцев борьбы я вынужден был отправиться в путешествие. Серьезным благовидным предлогом была необходимость пополнить знания для завершения большой работы о сокровищах русского искусства. Над ней я трудился многие годы, и однажды она уже привела меня, не вызывая особенно удивления со стороны рассудительных людей, в этот своеобразный, единственный в своем роде город Москву, представший тогда предо мною в зимнем уборе, в серебряной диадеме и накинутый на плечи белоснежной горностаевой шубе. Итак, три четверти пути оказалось позади. Демон путешествий все устроил как нельзя лучше. Дабы ничто меня не задержало, он отправил за границу или далеко, вглубь страны, людей, повидать которых меня обязывал долг. Таким образом, не было никаких препятствий, и никакие задержки и угрызения совести не мешали мне осуществить мечту. В Москве я собрал материал. Во время осмотра Кремля название «Нижний Новгород», начертанное рукой искусителя, сияло причудливыми, увитыми цветами славянскими буквами на сияющем дне золотых и серебряных сосудов, на иконостасах. Если выбирать самый простой и короткий путь от Москвы, то нужно было проехать до Владимира по железной дороге, и в почтовой карете до Нижнего. Но опасения не найти лошадей, так как в это время проходила знаменитая Нижегородская ярмарка, на которую из разных стран собиралось 300 или 400 тысяч человек, застала меня избрать дорогу, которой крайне редко пользуются в настоящее время. Англо-американская поговорка «Times is money» — «время – деньги» — не в моем вкусе, И я не из тех туристов, что спешат прибыть на место. Меня больше всего интересует путешествие само по себе. В противовес буржуазной рассудительности я начал с того, что поехал в другую сторону, до Твери, а затем намеревался путешествовать по Волге, почти от самых ее истоков, довериться ее спокойному течению, медленно приближавшему меня к желанной цели. Наверное... Вы удивляетесь столь малой поспешности, с я притворял в жизнь заветную мечту? Но, зная, что непременно увижу нижний, я уже не спешил. Кроме того, человек вообще боится исполнения своих желаний, это опасение, конечно, подсознательно мучило меня и умоляло пыл. А вдруг город моей мечты исчезнет от дыхания действительности, рассеется, как облака которые, образуя на горизонте купола, башни, некрополи, уже от легкого порыва ветра, меняют очертания или сметаются вовсе. Слишком послушная дивизу железных дорог. Прямая линия самая короткая. Прямая, как струна, железнодорожная линия Санкт-Петербург-Москва оставляет в стороне Тверь, поэтому я поехал туда на быстрых дрожках. Дрожки в России никогда не подводят путешественников и, словно из-под земли, возникают по первому зову. Постоялый двор, где я остановился, был размером с дворец. Он мог бы послужить караван-сараем для целого мигрирующего племени. Слуги в черном с белыми галстуками приняли меня и с английской серьезностью проводили в огромную комнату, в которой парижский архитектор... Без труда разместил бы целую квартиру. Я шел по коридору, длиною своей, напоминавшему монашеские кулуары Эскориала. Примечание. Эскориал — дворец и монастырь в Испании, близ деревни сан лоренсо дель эскориаль на северо-западе от Мадрида. Это обширный архитектурный ансамбль. Во дворце хранятся произведения Бенвенуто Челлини», Сурбарана, Тицана, Альгрека, Веласкеса и других. Богатая библиотека украшена ковровыми изделиями по эскизам Гуи. Конец примечания. В столовой свободно можно было устраивать прием на тысячу человек. За обедом в нише окна, где стоял мой стол, я прочел на уголке салфетки гиперболическую сказочную цифру «3200» не считая меня и нескольких военных в соседней нише, из которой, нарушая тишину, несли смешки, взрывы разговоры, брецание сабель. Постоялый двор мог показаться совершенно пустым. Большие собаки с тем же скучающим видом, что и в Экс-Ла-Шапеле, французское название немецкого города Ахен, о чем говорит Генрих Гейне, меланхолично прогуливались меж столов, как по улице, в ожидании, что им бросят кость или приласкают. Из далеких кухонь приходили изможденные служители и со вздохом роняли на скатерть наполовину остывшие блюда. С балкона моей комнаты была видна главная площадь Твери, откуда звездой расходились лучи улиц. В одном углу виднелась яркая вывеска балагана бродящих артистов. Оттуда доносилась резкая пронзительная музыка, перед которой зеваки не в силах устоять в России, так же, как и в любой другой стране. Вдали, над городом, на фоне неба, прямо перед моими глазами, вырисовывался церковный купол и луковицеобразные маковки с золотыми крестами и цепями. По обе стороны от церкви выстроились фасады красивых домов, проносили запряженные породистыми лошадьми мастерские слаженные дрожки, Экипажи стояли на площади, а мужики, еще одетые в тулупы, устраивались поспать на нижних ступенях лестниц. Уже прошла пора длинных дней, когда, почти смешивая вечернюю и утреннюю зори, солнце исчезает, и мгновение спустя появляется вновь. Но темнота все-таки не наступала раньше десяти-одиннадцати вечера. На западе вряд ли могут себе представить тона, окрашивающий небо, во время этих долгих сумерек. В палитре наших художников их нет. Делакруа, Диас и Зим в замешательстве не знали бы, какое смелое сочетание красок выбрать, и, конечно, их полотна обвинили бы в неправдоподобии. Даже если им и удалось бы совладать со своими красками. Казалось, я прибыл на другую планету» куда свет доходит преломленным сквозь призму какой-то неведомой атмосферы. Оттенки бирюзы и цвета неспелого яблока переходили в розовые тона, в неуловимо тонких переливах превращались в бледно-сиреневые, перламутровые, стальные, или наступала молочная, паловая, радужная белизна. Таким нам представляется свет «Элизия», что исходит не от солнца, не от луны, не от звезд, а от светящегося самого по себе эфира, как бы рассеянного кисеёю. Примечание. Элизий в древнегреческой мифологии – благодатная страна, где пребывают души усопших героев и добродетельных людей, обитель блаженных в царстве мертвых. Конец примечания. На этом ферическом небе, Будто для того, чтобы лучше видны были идеально мягкие в оттенки, мерно, словно совершался причудливый церемониал с карканьем, которому трудно не придать мистического смысла, летели к гнездам вороны. Их глухие крики, перерываемые неожиданной тишиной, с повторами хором, казались гимном или молитвой, обращенной к ночи. Голуби символ Святого Духа в России, уже заснули и украшали кружевом своды и края церкви. Птиц этих невероятное множество, и люди сердобольно кормят их зернами. Я спустился к площади, направляясь в сторону реки без проводника и не спрашивая, куда идти, полагаясь на свое инстинктивное знание планировки города, которое редко обманывает опытных путешественников. Я пошел по улице, перпендикулярно пересекавшей красивую Тверскую, и скоро вышел к берегу Волги. И если большая улица выглядела претенциозным подражанием Санкт-Петербургскому проспекту, то эта менее шумная удаленная от центра имела типично русский вид. Деревянные дома, выкрашенные в разные цвета, зеленые крыши и крашеные дощатые заборы тянулись вдоль улиц, Из-за оград виднелись верхушки деревьев в ярко-зеленой листве. Сквозь низкие квадраты окон смотрели на улицу комнатные растения, которые здесь разводят во множестве, для того, чтобы люди у себя дома иногда могли забыться и не чувствовать, что на дворе шесть месяцев подряд стоит снежная зима. Несколько женщин босиком возвращались с реки, с узлами белья на голове. Крестьяне, стояли весь рост на телегах, Погоняли косматых лошадей, тащивших дрова с береговых складов. У весьма крутого берега, где дрожки и повозки носились со стремительностью, способной напугать парижских кучеров и лошадей, возвышались трубы маленьких пароходов флотилии, принадлежавшей компании самолет. Еще неглубокая река в этой части не пропускает больших пароходов. «Я купил билет» так как пароход мой должен был отправляться ранним утром следующего дня и продолжил прогулку по берегу реки. Тёмная вода, словно чёрное зеркало, отражала великолепие сумерек, еще более сгущая их волшебную темень. Противоположный берег, окутанный надвигающимися сумерками, выступал будто длинный мыс в океане света, и трудно было отличить небо от воды. Две-три лодочки взмахивая веслами, как насекомое, погружающие в воду свои членистые лапки, чертили там и сям по темно-светлому зеркалу. Они плыли, словно в неясном жидком воздухе, и время от времени казалось, что вот-вот они опрокинутся, натолкнувшись на перевернутое вверх ногами отражение купола или дома. Дальше будто темная перекладина перерезала реку у самой воды. Подойдя ближе, я увидел длинный паром, служивший сообщением между двумя берегами. Часть его по желанию раздвигалась, оставляя проход лодкам. Это был мост в его простейшем виде. Морозы, паводки ледоходы доходы создают трудность для наведения постоянных мостов на реках России. Их почти всегда сносят. На пароме женщины стирали белье. Недовольство силой рук. Они мяли белье ногами, как это делают арабы. Эта занятная деталь заставила меня сделать мысленный прыжок к мавританским баням Алжира, где я наблюдал, как молодые ребята танцевали в мыльной пене на банных полотенцах, которые они стирали. Набережная, откуда открывается превосходный вид, служит местом для прогулок. Такие же широкие, как на итальянском бульваре, кринолины выглядели роскошно, и девочки в коротеньких пышных платьицах, похожих на костюмы танцовщиц времен Людовика XIV, в форме перехваченного бочонка, шли на четыре шага позади своих матерей, так как ширина юбок не позволяла приблизиться на меньшее расстояние. Когда рядом с этими роскошными туалетами идет мужик, в грубошерстном кафтане, в лаптях на босу ногу. Он выглядит здесь примерно как дунайский крестьянин перед римским сенатом. И такому несоответствию, конечно, поражаешься. Нигде крайняя цивилизованность и примитивное варварство не достигают такого разительного контраста, как здесь. Пришло время возвращаться на постоялый двор, следуя примеру слетавшихся гнездом ворон. Небо медленно угасало, еще прозрачная темнота кутала предметы, так что контуры их исчезли. Но сами они оставались видимыми, совсем как на замечательной виньетке из иллюстрации Гданте, сделанных Гюставом Доре, где художник так превосходно отразил поэзию сумерек. Перед тем, как лечь спать, я постоял немного на балконе, чтобы выкурить сигару. В России запрещается курить на улицах и полюбоваться на великолепное небо, яркие звезды которого напоминали мне небо Востока. Никогда в небесной ночной синеве я не видел такого множества звезд. На неизмеримую глубину эта пропасть, словно солнечной пылью, была усеяна звездами. Млечный путь с поразительной четкостью вычерчил свои серебряные изгибы. Казалось... Глаз различал в этом струении космических веществ движение звезд и рождение новых миров. Представлялось, будто туманности неким усилием рассеивались на составные части и концентрировались в звезды. Изумленный этим восхитительным зрелищем, коему в этот момент я, может быть, был единственным свидетелем, ибо человек ли с большой умеренностью использует данную ему привилегию, Нести голову высоко и смотреть на небо, о которой говорит Овидий. Я отдался бегу ночного времени, забыв о том, что вставать надо было на заре. Наконец я вернулся в комнату. Несмотря на изобилие белья, о чем меня уже заранее предупредил чудовищный инвентарный номер на салфетке в столовой, на кровати была только одна простыня размером с маленькую скатерку, которая при любом движении во сне, безусловно, должна была соскользнуть. Но не будучи из тех, кто вздыхает по поводу своих гостиничных несчастий, я философски завернулся в шубу на широком кожаном диване. Такие диваны повсюду встречаются в России и своим удобством заменяют, а, кстати, и объясняют недостатки кроватей. Впрочем, это избавило меня от утреннего дивана, лунатических движений, сонной поспешности, которые я отношу к числу самых больших дорожных неприятностей. Стоило мне появиться у выхода из гостиницы, как ко мне во весь опор устремились дрожки, а за ними, стараясь их перегнать, множество других. Русские кучера никогда не пропускают случая устроить это маленькое развлечение. Подъехав почти одновременно, Они со смешным многословием, но без грубости и вспыльчивости, начинают спорить друг с другом из-за клиента. После того, как клиент сделает выбор, остальные галопом разъезжаются в разные стороны. На берег Вуги я был доставлен всего за несколько минут. Дощатый спуск вел к пристани, где, выбрасывая клубы белого дыма, пыхтел пароходик-русалка, с нетерпением ожидавший момента когда поднимут якорные цепи. Опоздавшие в сопровождении носильщиков, таща свои сумки с ночными принадлежностями, поспешно прошли сходни, которые вот-вот должны были убрать. В последний раз прозвонил колокол, и русалка, вращая лопастями колес, изящно поплыла по воде. У Твери, Волга еще далека от той необъятной шире, которая при впадении в Каспийское море, делают ее похожей на гигантские реки Америки. Уверенная в своем великолепии, она начинает путь скромно и течет меж пологих берегов, не поднимая волны и не выбрасывая яростные пены. Приглядитесь к цвету ее воды. Он поразителен. Сам по себе, без отблесков света и отражения неба и берегов, он коричневый, словно крепкий чай. И этим Волга обязана природе песков, которыми всегда насыщена ее вода. Она меняет фарватор с тем же непостоянством, что и Луара, и это делает навигацию здесь, в Верховьях, если не опасной, то трудной, особенно при низкой воде. Рейн — зеленый, Рона — голубая, Волга — коричневая. И Рейн, и Рона будто несут в своих водах цвета морей, в которые впадают — То ли же с Волгой? Не знаю, ибо до сих пор не довелось мне увидеть Каспийского моря, этой огромной лужи, забытой посреди земли, отступившими первобытными океанами. Пока русалка мирно идет, оставляя за кормой пенистый, как от пива, след, взглянем на моих попутчиков. Не боясь грязи, переступим границу, впрочем, не такую уж резкую, между первым классом и вторым и третьим. Люди из общества одинаковы во всех странах, и если в своих нравах они проявляют некоторые различимые для наблюдателя особенности, все же они не представляют собой такого своеобразия, которое торопливый турист смог бы зарисовать в блокноте одним взмахом карандаша. В России до сих пор не было людей промежуточного класса, но вследствие различных нововведений Скоро и здесь он безусловно появится. Новшества эти столь еще недавние, что результат их не видим. Внешний вид людей остается прежним. Примечание. Теофиль Готье вторично приехал в Россию в августе 1861 года. Новшества, о которых он говорит, это подписано Александром II 19 февраля 1861 года. Манифест об отмене крепостного права и о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, обнародованное с 7 марта по 2 апреля в Петербурге и Москве 5 марта. Конец примечания. Дворянин и чиновник, служащий фраком или мундиром, резко отличается от человека из народа. Купец еще носит азиатский кафтан и окладистую бороду, мужик — розовую рубаху, одетую блузой широкие штаны заправленные в сапоги или если температура даже совсем незначительно понижается засаленный тулуп так как русские какому бы классу они ни принадлежали в большинстве случаев люди зябки хотя на западе и воображают что они не страдая переносят самые жестокие холода в третьем классе палуба была завалена чемоданами и узлами некуда было ступить так как повсюду лежали спящие. Русские, как и восточные люди, спят прямо там, где стоят. Скамья, кусок доски, ступенька лестницы, сундук, бухта каната — все подходит. Они спят просто спиной подперев стенку. Сон приходит к ним в самых неудобных позах. Третий класс русалки напоминал палубы левантийских пароходов, когда на их борту находятся турки. Каждый сидит в своем углу среди вещей и провизии. Семьи держатся вместе, совсем как кочующие племена. Пассажиры побогаче и получше одеты, были в длинных, голубых или зеленых, туго затянутых на пояс рубахах, застегнутых сбоку на три пуговицы. Другие носили красные рубахи, коричневые кафтаны грубого сукна или барани полушубки хотя было шестнадцать-восемнадцать градусов тепла. Что касается женщин, их одежда состояла из ситцевого платья, поверх которого они надевали нечто вроде кофты-пальто, доходившей до середины бедра, на голове цветастые платки, завязанные под подбородком. Женщины помоложе носили чулки и башмаки. Старухи, пренебрегая этой данью западной моде, по-мужицки обувались грубые смазные сапоги. «Дабы придать больше верности этому наброску, выпачкаем его в грязи и смоле, поцарапаем и замусолим его, ибо одежда, которую я пытаюсь описать, была поношена, грязна, истерта, напоминала лохмотья, ее носят денно и ночно и снимают только тогда, когда она сама по себе снимается. Такое постоянство объясняется относительно высокими ценами на одежду. Между тем мужики, столь безразличные к своему верхнему платью, каждую неделю ходят в баню, и их нижнее белье содержится в гораздо лучшем виде. Впрочем, здесь неосторожно доверять внешнему виду кого бы то ни было. Нередко мне указывали пальцем на самого грязного барванца, шепча при этом на ухо, «Если он протянет руку, вы, наверное, подадите ему копейку, так знаете...» У него больше ста тысяч рублей. Несмотря на то, что говорилось это, с самым серьезным видом и явным восхищенным уважением, каковое внушает обычно упоминание о большой сумме денег, я с трудом верю в богатство этих Ротшильдов в лохмотьях, этих Перейра в стоптанных сапогах. Примечание. Основателем династии мультимиллионеров Существующий и в наше время был банкир мэр Ротшильд, годы жизни 1743-1812, родившийся во Франкфурте-на-Майне. Пеллеера, фамилия двух братьев из французского города Бордо, Эмиля и Исаака, оба были банкирами и членами парламента. В 1852 году основали фирму «Движимый кредит», явившуюся прототипом больших современных финансовых обществ. Конец примечания. Типы людей не имели ничего характерного, но иногда бледная соломенного цвета шевелюра, белокурая борода и стальные серые глаза указывали на принадлежность их к северной расе. Летний загар покрывал их лица желтой маской почти того же оттенка, что и волосы. Среди женщин я не заметил красивых, но в их кроткой покорной некрасивости не было ничего неприятного. Слабая улыбка обнаружила прекрасные зубы, глаза, хоть слегка и потупленные, были выразительными. В позах, которые они принимали, пристраиваясь на скамьи, несмотря на неуклюжие одежды, все-таки улавливался намек на женственность, грацию.